«С таким упоением я еще никогда не выполняла свои государственные обязанности. Поднимаясь утром, я переносилась к Шенге, но даже изучая мудрость леса и познавая силы земли, мысленно была в делах прайды, потому что я фактически строила государство для нас, нас динаром. Упоительное чувство. Наверное, нечто подобное испытывает молодая жена, обустраивая семейное гнездышко».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 Принц Ролан, правитель Хорнии, одного из сильнейших королевств в Альянсе, не скрывал своего скептического отношения к моему предложению. «Мы увеличим войско Прайды», — сообщила я. «И 12 гарнизонов будут размещены по реке от Тора для защиты ваших южных границ от набегов кочевников». «Но содержание данных гарнизонов будет в видении Хорнии», — принц едва сдерживал ярость. «Естественно, по-моему, вполне приемлемые условия». «Я против» заявил Айсир. «Вопрос будет вынесен на голосование», елейным тоном поведала я. «Сильных государств в Прайде всего девять, остальные поддержат мое решение, и это понимали все присутствующие. Зато правители Хорнии, Дагайды, Атроха, Илты, Надера прекрасно осознавали, против кого направлена данная реформа, но проявить несогласие решился лишь правитель Хорнии».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 Впрочем, дышать тут было сложно, запах горелой кожи был пугающе отвратителен. «Осир Ролан!» — я поспешила к умирающему. «Постарайтесь не шевелиться, я владею магией исцеления!» К счастью, Шенге научил, иначе опять с каждой царапиной бегло бы к раху. «Не, не, не!» — говорить мой извечный оппонент был не в силах. «Будет больно!» — предупредила я, прикладывая руки к его груди.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 Пресветлая императрица воздержалась. «Решение принято!» Я вздрогнула, удивленно посмотрела на Хайта. Тот от моего взгляда почему-то побленел, а я вспомнила, где нахожусь. «Айсир Хайта!» Я откашлялась, чтобы вернуть голосу уверенность, и уже громче приказала. «Продолжайте заседание! Огласите весь список наших предложений и предписаний! Я присоединюсь позже!» И с этими словами стремительно покинула зал заседания Альянса Прайды.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 «Удобно, ничего не скажешь». Взбегая по ступеням, думала о том, что именно сказать любезному супругу. Но едва распахнула дверь, услышала насмешливое. «Можешь ничего не говорить, нежная моя». Постояла на пороге, но все же решительно вошла. Даже дверь за собой прикрыла и направилась к кесарю. Подойдя к его столу, остановилась напротив императора, который вальяжно сидел на стуле, хотя лично я ранее не представляла, что на этом предмете мебели можно сидеть эдак пренебрежительно вальяжно. Поток моих мыслей остановил его угрожающе спокойный взгляд. «Я слушаю», — мрачно отрезал кесарь. «Я хотела бы обсудить...» — стараясь выглядеть невозмутимо. «Я бы желала обсудить ваше поведение», — насмешка во взоре и ледяное...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 Некоторое время кесарь молчал, затем ленивым тоном вопросил. «Мне стоит помочь с восстановлением разрушенных строений?» Представила себе срок, который займет такое восстановление в исполнении кесаря. «Да в один миг, вот какой будет срок!» Нервно сглотнула и постаралась мягко отговорить супруга от данной затеи. «Это... это слишком мелко для вас, мой повелитель. Лучшие отговорки я попросту не успела придумать». «Я заметил...»